Глава 9. Когда я проснулся, вся моя голова была забита только одной мыслью — кто был тот паренек? Попутно справляясь с ежедневными обязанностями, я продолжал думать о том, что увидел во время медитации, и избавиться от странного наваждения, которое захватило все мои мысли, не мог. Может, попробовать спросить об этом богиню? Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. Но как? Раньше я без труда это мог сделать благодаря божественной системе, но сейчас другое дело. А может, зря из-за всего этого переживаю, подумал я, зачерпывая в ладони холодной воды и обтирая освежающей влагой тело. Может, это просто видение, и тот таинственный паренек вовсе из другого мира, того, например, который я спас в прошлой жизни, будучи героем. Почему нет? Все возможно. Ведь в великом тождестве миров их бесчисленное множество. «Да, скорее всего, так и есть», — заверил самого себя и вместе с Лаки и Мраком, которые несли воду, и Черныхом, таскающимся за рыжим братом в юге, направился домой. Далее наступила череда обыденных дел. Поливка огорода, приготовление завтрака, а заодно и кормёжка для обитателей моей фермы, просушка скошной травы и так далее. Мало ли у фермера забот. Фух, выдохнул я и присел на лавку. Вроде все. Животные накормлены и выведены на выгул, у всех своя территория, поэтому конфликтов между ними быть не должно. Да и если уж говорить совсем на чистоту, конфликты с другими животными могли быть только у хозяина курятника. При этом он наверняка понимал, что в юге, лаки и уж тем более мраку он вообще не соперник. Пушистое трио уже встало на первую ступень культивации. В них проросло духовное семечко и теперь оставалось дождаться, когда на ростке начнут появляться листочки. Процесс этот, конечно, не быстрый. Вон, даже у меня всего два духовных листочка. А они и людьми-то не были, поэтому их процесс духовного роста мог затянуться. Что для меня, в принципе, не так уж и важно. Главное, что у меня были верные друзья-питомцы, с силой которых уже нельзя не считаться, и которые могли охранять мою ферму, пока я отдыхал. «Будучи обычным человеком, я бы вот не рискнул полезть на ферму, которую, например, охранял мрак. Черный кобель с рыжими подпалинами выглядел очень внушительно, а главное, угрожающе. Да и остальные не так уж сильно отставали от здоровяка. Причем из всей троицы я бы мог сказать, что самое опасное являлась именно вьюга, которая была меньше своих братьев. Лаки же... Ну, что можно сказать про рыжего добряка? Он был себе на уме» и это мне в нем нравилось. Я наклонился и погладил его по голове. Он сразу же высунул язык и завилял хвостом. Затем увидел большого шмеля, за которым несколько секунд наблюдал, а потом резко вскочил и погнался за полосатым насекомым. «Сама беззаботность», — подумал я, провожая взглядом самого добродушного и наивного из пушистого трио. «Ты уж позаботься о нем, сказал я в юге и тоже погладил ее. Та смирила бегающего по траве брата скептическим взглядом и, широко открыв свою пасть, зевнула. Я улыбнулся и, встав со скамейки, погладил здоровяка мрака, после чего направился в хлев, где взял косу. Нечего сидеть без дела, заняться всегда было чем. Поэтому, взяв с собой лаки, а остальных оставив приглядывать за животными фермы, отправился косить. В этот раз выбрал участок рядом с рекой. И стоило мне только скинуть рубашку и сделать несколько взмахов косой, как я сразу же ощутил на себе уже знакомый взгляд. «Ну да. Как же без тебя?» — усмехнулся про себя, продолжая работать и не обращая внимания на своего любопытного лесного гостя. «В этот раз, кстати, наблюдали за мной из леса, до которого было приличное расстояние. Видимо, сегодня любопытный наблюдатель подходить ближе не собирался. Тогда что заставило его вчера сделать это? Непонятно». В любом случае, мне было неинтересно думать над этим вопросом, поэтому я просто продолжил косить. Вскоре мне стало жарко, и я пошел искупаться, благо река было рядом. Скинув вещи, залез в прохладную воду, которая очень освежала. Лаки сначала не хотел идти за мной, но поймав недовольный взгляд, коим я его окинул, нехотя зашел в воду. Приняв водные процедуры, я вышел на берег и улыбнулся. Погода стояла теплая, и солнце уже грело, несмотря на то, что было рано. Лесной наблюдатель все еще смотрел за мной, но я не собирался с этим что-то делать, хотя на самом деле просто не мог. Стоило мне подать хоть какие-то признаки того, что я собираюсь увидеться с сущностью из леса, как она сразу же исчезала. Скорее всего, так бы случилось и в этот раз. «А ты ничего не чувствуешь, да?» — спросил я Лаки, но он лишь высунул язык и завилял хвостом. «А я смотрю, паренек ты недалекий, да?» Усмехнулся я, глядя на самого беззаботного представителя пушистого трио. «Ладно». Я потрепал его по макушке, после чего снова взялся косить. Закончил лишь через пару часов. «А неплохо поработал», — довольным голосом произнес я, глядя на большой участок, скошенный мной. Большим плюсом этого места была густая и сочная трава, которая, конечно, не дотягивала до той, что росла вблизи моего дома, но все равно выглядела очень съедобной. Думаю, рыжику она точно придется по вкусу. Но теперь я столкнулся с одной небольшой проблемой. Где взять сено на подстилку? Слишком уж жалко подстилать такое хорошее сено, которое больше пригодно для еды. Может пройтись вдоль реки? «Лаки, идем!» — крикнул я брату в юге, который удобно устроился на солнышке и дремал. «Ну не жизнь, а сказка!» — усмехнулся про себя, глядя на сонного пса, который плелся в мою сторону. Я похлопал бедолагу по спине и вместе с ним направился вдоль реки, которая обходила крапивицы стороной и уходила куда-то на запад. Да, карты местности мне бы точно не помешали, подумал я, идя вдоль реки в компании пса. Хотя бы тех, что находятся неподалеку. Хм, интересно, а может, карты и продают на ярмарке? Ну, бывают же странствующие картографы. Я вот, например, нередко встречал таких людей в прошлых своих жизнях, Хотя чаще это, конечно, происходило в городах, а не деревнях. Ну, мало ли, вдруг мне повезет. Деньги у меня вроде пока водятся. Так, а о каких деньгах идет речь? Все, что были, я извел на свинейку, их купил у Матильды, поэтому был гол как сокол. Да, что-то я и забыл, что потратил серебро, которого у меня вообще и на руках-то не было. Нужно звать старосту, подумал я и тяжело вздохнул ибо понимал, что с Фомой начнется новая торговая баталия. И с одной стороны мне это нравилось, но с другой — он был довольно тяжелым человеком, и от торга с ним я уставал морально. При этом мне всегда было приятно выжать из этого скряги лишний медяк. Подумав об этом, я невольно улыбнулся, а буквально в следующий момент за моей спиной послышались какие-то странные громкие звуки. Я резко обернулся и увидел Лаки в воде. Глубина на этом участке была, видимо, больше, где привык купаться я. Поэтому пёс плыл, а не шел по дну, как это было обычно. И каким же было мое удивление, когда я заметил, что в пасти он сжимает рыбину. причем не маленькую. Тем временем Лаки выбрался на берег и, подбежав ко мне, положил свою добычу на землю. «Молодец!» — радостно произнес я и начал гладить питомца, пока рыбина прыгала на земле, будучи еще живой. «Вот уж не ожидал!» продолжил хвалить пса в то время, как он просто стоял и наслаждался вниманием. «Хм, а ветряка — неплохой источник еды», — пришла мне в голову идея, которая приходила мне каждый раз, когда шел умываться. Вот только рыбы я на месте купалища не видел, поэтому и не придавал этой затее особого внимания. Плюс другие заботы, и голова вечно была чем-то занята. В общем, было не до рыбалки. А сейчас, когда я видел перед собой рыбину, Мое мнение насчет рыбного промысла изменилось. Вот только сразу столкнулся с одной проблемой. Как, на что и чем мне ее ловить? Удочки, не говоря уже о сетях, у Ива, конечно же, не было. Меня, кстати, нередко посещала мысль о том, как этот бедолага вообще жил. Ни нормального дома, ни огорода, ни скотины. Получается, что кто-то его подкармливал? Но кто? За все то время, пока я был в этом мире, никто не навещал меня. В общем, для меня это было загадкой, особенно как он выживал зимой. Представляю, сколько за всю его жизнь обрушилось бед и несчастье на его худые плечи. Именно на этой грустной мысли я поймал себя, когда дошел до одного интересного места. Это был небольшой водопад, всего 2-2,5 метра в высоту. При этом под ним образовался небольшой водоем. Если глаза не обманывали, думаю, он был метров 10, может, чуть больше в диаметре. Красиво произнес я, любуясь небольшим озерцом, вокруг которого по берегу густо рос рогос. В самом же водоеме, практически посередине, свели прекрасные белые лилии. «Эх, жаль, у меня нет в огороде небольшого прудика, где бы я мог посадить такие же лилии», подумал я, рассматривая прекрасные цветы, чем-то похожие на лунные лотосы, которые я очень любил. Кстати, насчет этих цветов. Не знаю, может, это было какое-то совпадение, а может и нет. Но лунные лотосы я встречал в каждом мире, в котором был. И именно в каждом. Я специально это отмечал у себя в голове. А память героя при наличии божественной системы была идеальной. То есть я никогда ничего не забывал. Если сам специально не хотел что-то забыть. Да и то в этом случае была нужна помощь богини Да уж, даже думать не хочу, сколько воспоминаний за все то время, пока был героем, я просил у нее стереть. И ведь это были только самые ужасные и травмирующие воспоминания, так как просто болезненных, грустных и мрачных у меня в голове хватало. Хорошо, что я не помнил все. От не самых приятных мыслей меня отвлекли приближающиеся шаги. Я хотел было затаиться, а потом поймал себя на мысли «А зачем? Это же не какой-то частный или запретный водоем. Это обычное симпатичное озеро и водопад над ним». Я вообще удивился тому, что здесь никого не было. Очень подходящее место для встреч и свиданий. А тем временем шаги становились все отчетливее, что говорило о том, что кто-то ко мне приближался. Я постарался принять самую непринужденную позу и просто сел на землю возле воды, а Лаки устроился рядом. «И его?» — в голосе Матильды послышались нотки удивления. «Что ты тут делаешь?» — спросила меня вчерашняя гостья, которая снова была вместе со своими кошками. «Гуляю. Случайно на это место набрел, пока шёл вдоль речки», — честно ответил я. «Понятно», — улыбнулась она. «А я сюда купаться прихожу», — добавила черноволосая красавица, подходя к берегу. «Ладно, тогда не буду мешать», — сказал я и поднялся на ноги. «Да ты и не мешаешь», — усмехнулась Матильда и без какого-либо стеснения скинула с себя платье, оставаясь лишь в простой белой сорочке в пол. «Снова заигрывание», — подумал я, не отводя от нее взгляда. Если она думала, что перед ней робкий и застенчивый молодой парень, то сильно ошибалась. А тем временем Матильда коснулась пальцами ноги поверхности воды и зажмурилась. Как всегда холодная, улыбнулась она и зашла по колено в воду. Никогда не прогревается. А затем нырнула. Всплыла она уже на середине озера. «Не хочешь присоединиться?» — поинтересовалась моя новая знакомая, держась на поверхности воды. «Нет» холодно ответил я продолжая наблюдать за ней ха вот и зря усмехнулась матильда продолжая стрелять в меня глазками возможно пожал плечами сюда часто ходят поинтересовался я только я улыбнулась она местные боятся этого места почему удивился я поговаривают что тут злая мавка живет что девиц красивых топит а ты не боишься прямо спросил я нет если бы боялась то не купалась Ответила Матильда, и на ее губах появилась загадочная улыбка. Ясно. Произнес я еще больше убеждаясь в том, что она далеко не обычная селянка. Нужно от нее держаться подальше, решил для себя. Как правило, именно такие вот личности притягивают к себе и другим больше всего проблем. А тем временем, накупавшись, Матильда вышла из воды, причем так, будто бы она была самой настоящей богиней, а не жительницей крапивиц. Хороша! В очередной раз убедился я в том, что фигура у нее что надо, благо мокрая белая ткань, которая прилипла к телу, совершенно ничего не скрывала. При этом я был уверен, что именно этого и хотела черноволосая красотка. «Хорошо», — довольным голосом произнесла Матильда, скручивая мокрые волосы в пучок на затылке. «Знаю, я каждый день купаюсь у себя в реке», — кивнул я, но при этом глядя на нее по-обычному, без какого-либо вожделения во взгляде. И, судя по всему, Матильде это не нравилось. Это было видно по ее поведению, взгляду и мимике. Такие вещи я научился хорошо подмечать за своей жизни, и, признаться честно, меня это немного забавляло. Поняв, что никакого впечатления она на меня не производит, накинула на себя платье. «Еще увидимся», — произнесла Матильда, смерив меня недовольным взглядом, и, не дожидаясь ответа, пошла в сторону деревни. Я проводил ее взглядом, а потом посмотрел на Лаки. «Ну что, нравится она тебе?» усмехнулся я и погладил питомца по голове. Лаки, на удивление, опустил уши, а его взгляд стал виноватым. «Странно. Чего это он?» «Ладно, возвращаемся». Я похлопал его по спине, и мы отправились с ним домой. Интересная, однако, прогулка выдалась.